На правоприемство Петра II все государство смотрело, как на дело такое законное, что во многих епархиях давно уже, без всякого распоряжения, местным духовенством на Ектениях возглашалось моление о здравии и благоденствии наследника престола Петра II. Между тем, как во дворце происходила торжественная церемония восшествия на престол, в доме князя Алексея Григорьевича Долгорукова, Готовились к проводам в полк бедного гоф-юнкера Ивана Алексеевича. Невеселые были проводы, неласково выкрикивал голос отца, покрывавший шум и суету дорожных сборов. «Молокосос!» Материнское молоко на губах не обсохло, а туда же заговоры сочинять. «Как же!» Я, мол, со светлейшим вздумал тягаться. «Какая важная птица!» «Гоф-юнкер!» «Выклинчил я тебе это место, так и на нем не сумел усидеть», выкрикивал то повышая, то понижая голос князь Алексей Григорьевич, привыкший придираться к сыну за все. «Вы сами ведь знаете, батюшка, что никаких заговоров я не сочинял, в них не участвовал, а если говорили при мне, надеясь на мое благородство, то доносить не приходилось, нечестно», оправдывался сын. «Как же, неблагородно!» А вот благородно теперь князю Долгорукому Служить поручикам в полевом полку. Вот и сиди в глуши, высиживай цыплят. Хорошо благородство, нечего сказать. А если бы шепнул светлейшему, Вот, мол, так и так, в гору бы пошел. Долгоруковым бы честь. На такую честь не способен я, И доносчиком никогда не буду, Решительно отозвался Иван Алексеевич. «Буду служить в полевом полку, и там тоже живут люди». «Да, думаю, служить-то нам долго не придется. Государь не забудет меня». «Как же, дожидайся!» «Будет помнить. Только и забота-то, что обывание Иване Алексеече. не «Не очень-то рассчитывайте, доблестный рыцарь. Государь из воли будущего тестюшки не выйдет». С руганью упростился с сыном Алексей Григорьевич. Неласково простилась и мать». Боявшаяся показать сыну при отце любовь и нежность Точно так же недружелюбно проводили братья и сестры А в особенности старшая Катерина Не любившая старшего брата Иван Алексеевич действительно недолго жил в полку Не успел он доехать до места назначения Как вслед за ним был получен указ приказывавший его опять к прежнему же посту при дворе. Государь затасковал о своем друге, стал неотступно просить будущего тестя и главу правительства о возвращении любимца. Александр Данилович легко согласился на просьбу. Молодой гоф-юнкер не заявлял никаких честолюбивых стремлений, не казался опасным, да и в заговоре недругов не участвовал. По смерти императрицы светлейший князь сделался еще горделивее. Получив сан генералиссимуса и титул нареченного тестя-государя, Александр Данилович в обольщении от своего высокого положения и своих громадных заслуг не обращал внимания на мелких людей, обходился со всеми кичливо и с нестерпимым высокомерием. Даже с самим государем отношения его были надменны и повелительны, как будущего отца, которого слово должно быть законом. Зная, что образованием государя в ребячестве было пренебрежено, он теперь захотел загладить прошлое усиленным учением и потребовал от ребенка занятий, которым тот не привык, которому такие занятия казались тяжелыми». Иван Алексеевич воротился. Государь обрадовался так, как никогда еще не радовался. Казалось, короткое отсутствие любимца еще более скрепило их связь. Иван Алексеевич полюбил великого князя без всяких видов и честолюбивых стремлений, беззаветно и немудрено, что эта любовь вызвала страстный отклик в нежном сердце не избалованном лаской.